И Ява, уходя по набережной к Николаевскому мосту, думала о страхове с фальшивым снисхождением, но определенно. Разозлился под конец, пыхнул. Жаль стала кралю свою. А надо. И в е д е т на полпути не остановится. Глава т р и н а д ц а т а Все время, пока не было дома Егора Егорыча, Зина жила в беспокойном ожидании его возвращения, хотя и знала, что он ничем не обрадует и ничем не удивит ее. И все-таки ждала по-женски с мучительным терпением, болезненно зримо вспоминая его глаза, его иронически умную скрытую в прищуре улыбку, когда ему возражали. Она слышала его голос, его шаги, его мужское хаканье, по которому она умела угадывать его настроение. И совсем была счастлива, когда он по-домашнему в одной рубахе, застегнутой на все пуговицы, приходил в столовую и, как всегда весело, в насмешливом тоне спрашивал. «Все вязание! Разве другого дела нету?» У ней н е такой случай было припасено много ответов, но ни один не спасал ее от смущения. И за столом, стыдясь за свои розовеющие щеки, и розовея еще больше, она переживала тайное возбуждение, стараясь быть хозяйкой, будто между ними уже произошло что-то необыкновенное и прекрасное, навеки соединившее их. Но особенно Егор е г о р и ч становился для нее близким, когда его долго не было дома. Она погибала от нежности к нему. Не ревновала его, только в душе своей с верою молилась и за него, и за себя. Особенно скучала Зина по вечерам, и, ожидая возвращения Егора Егорыча, ходила на пристань встречать его. Но он не возвращался. На этот раз последнего катера она не дождалась, потому что стала смеркаться, а по парку и улицам разгуливали пьяные мастеровые с гармошками и песнями. Только-только поднялась на крыльцо... как по звонкому железу открылка ударила дробные россы первых и потому крупных дождевых капель. Зина огляделась и увидела, что со стороны залива все небо затянуло большая мрачная туча, как-то по-особому высоко поднявшись по небосклонам. Зина на цыпочках прошла в свою комнату, где было почти темно и душно, хотя окно в палисадник было приоткрыто весь день, Листья сирени и черемухи уже густо кропил, набиравший силу дождь. На улице вдоль дороги жестяным звоном зашумели тополя, встрепенулись мокрые кусты, и в комнату забросило пригоршни тяжелых, пахнущих от зноя капель. В дверь заглянула мать и почему-то с испугом сказала, — А покажись мне, Зина, будто позвонили к нам. Вроде я слышала, м а м е н ь к а — Да вот и еще, — оживленно подтвердила Зина, и порывисто поднялась, но не побежала, как хотелось ей, а спокойно взяла свечку, заслонила огонек ее рукою и через гостиную вышла в прихожую. Сердце у нее заходилось и било неистовую тревогу, будто она долго бежала или поднялась в гору. Лицо горело, и потому как дважды предупредительно знакомо звякнул колокольчик, Она поняла, что это он, и сбросила крюк, уже не спрашивая, кто просится в дом. В открытую дверь сразу впереди самого Егора Егорыча ворвался мокрый ветер и погасил свечку в руках Зины. Егор Егорыч, гремя залубеневшим дождевиком, прикрыл за собой дверь, и т е м н о е п р и х о ж и е н а п о л н и л о с ь новыми, радостными для Зины запахами свежего ночного ветра, обильно пролившегося дождя и знакомым прокуренным дыханием. «Ах, прелесть ты какая! С головы до ног и за един миг!» — веселым и бодрым шепотом оповестил Егор е г о р и ч «Здравствуйте, Зиночка! Где вы тут? Не запачкать бы вас! Значит, я дома!» «Ай, хорошо!» Он обхлопал карманы и достал спички, брякнул коробком. «А гроза, знаете, теплая. Я, небось, разбудил вас?» «Какой же сон! Того и гляди, крыша рухнет. И м о л н и и одна за другой». Зина, заслоняясь ладонью от вспыхнувшей спички, поднесла навстречу огоньку свечку, и, когда та разгорелась, поставила ее на подзеркальник. Хотела тотчас уйти и понимала, что надо уйти, но не смогла. Само собой п о д в е р н у л а с ь перевесить одежду, чтобы освободить место для дождевика Егора Егорыча. А он задорно крякал, сел разуваться и все тем же д о в е р и т е л ь н о веселым голосом, боясь потревожить сонный дом, говорил полушепотом. «Как вы тут, Зинаид Васильевна, небось все скучали? Да поглядите-ка, даже в сапоги натекло, это уж с дождевика». Он коротковат и льет с него прямо за г о л я н и щ е Как же вы долго-то, Егор Егорыч, — пытаясь подстроиться под его шепот, — сказала Зина, но голос у нее совсем прервался. «Долго, — Долго-долго, и сам знаю, да ведь живешь не как хочется, а как велено. Они переговаривались горячим, сдержанным, забавлявшим их шепотом, будто владели одной хорошей, сближающей их тайной. И оттого между ними быстро возникла тонкая связь. Переглядываясь, готовые засмеяться, хотя ничего смешного в их беседе не было, они п р и ч у в с т в о в а л и что для них пришла пора откровения и согласия.